Глава 11. Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого помятого и облившего паром самовара и читал местную газету.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 Холод проникал во все щели. Сквозь рамы окон лежала на подоконниках тонким слоем и хрустела на зубах. От ветра дрожали стёкла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей. Эпидемия глазных заболеваний. "Мне дурно", сказал Дмитрий Степанович. Даша не ответила, только вздохнула. 2 недели тому назад На сходних парохода она простилась с Телегиным, проводившим её в конце концов до Самары. И с тех пор бездела жила у отца в новой ей незнакомой пустой квартире, где в зале стояли не распечётанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси. Ничего нельзя найти, никуда приткнуться, как на постоялом дворе. Помешивая чай в стакане,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 И он опять принялся за кассету. Даша подошла к окну. Какое уныние. И она вспомнила белый проход и главное солнце повсюду, синее небо, река, чистая палуба, и всё, всё полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь, широкая медленно извивающаяся река ведёт к счастью.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 И всё равно же приплывут к счастью. Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся в лице, перестал шутить и всё что-то путал. Даша думала: "Плывём к счастью". И чувствовала на себе его взгляд, такой точно сильного, весёлого человека переехали колёсами. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя хотя бы немножко, если тогда она это понимала, сразу начнётся то, что должно быть в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо и неумно разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом и только Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнёт на то, из-за чего не спал уже четвёртую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где всё внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозные и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и непрестоящая боль в сердце.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 Дмитрий Степанович, не спеша, взялся со стола, надел манишку, застегнул чесучёвый пиджак, осмотрел по карманам, всё ли на местах, и сломанным гребешком начал начёсывать на лоб седые кудрявые волосы. Ну так как же всё-таки насчёт славянского вопроса, а? Ей-богу, не знаю, папа. Что ты в самом деле пристаёшь ко мне? А я кое-как кое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу. Да и вообще, Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. Славянский вопрос, ты слушаешь меня? Это гвоздь мировой политики. На этом много народов сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян Балканы ни что иное, как европейский аппендицит. В чём же дело, ты хочешь мне спросить? Изволь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 все славянскому союзу. Четвёртое, самое главное. Славяне представляют из себя морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип бога искателя и бога искательство. Ты слушаешь меня, кошка? Есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу бога, то есть правды в самом себе.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 По улице шатаются горчишники, слаботские ребята и фабричные. Озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята без всяких признаков морали, хулиганы, мерзавцы, горчишники, бога искатели. Поняла, кошка. Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озировать во всём государстве российском. Безобразничать во имя разрушения и только. Никакой другой сознательной цели у них нет, а в целом народ переживает первый фазис богоискательства, разрушение основ. Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу, Даша вытащила у него из кармана Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время ещё что-то доказывал, ходил, хлопая дверями по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашенными полами.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 За завтраком, между блюд встают и танцуют, и в 5 часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки. Она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне всё кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами подведёнными синим. и на их кавалеров до того изящных, что право страшно иногда и грустно. В общем, у меня тоска. Всё думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русских. Все наши знакомые, каждый день собираемся где-нибудь, точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок будто бы с одной женщиной, она вдова. У неё двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно в начале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького. Он-то в чём виноват? Ах, Донюша, иногда мне хочется иметь ребёнка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж, рожай, слышишь, девочка. Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась в особенности над этим ни в чём не повинным ребёночком и села писать ответ. Прописала его до обеда. Обедала одна, так только пощепала что-то, затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший роман под загоглавием Она простила. Легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запылённый и усталый. Сели ужинать, отец на все вопросы отвечал: "Угу". Даша выведала, оказывается, скарлатинный больной мальчик 3 лет у секретаря управы умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пинснев футляр и ушёл спать. Даша легла в постель, Закрылась с головой простынёй и в сласти наплакалась о разных грустных вещах. Прошло 2 дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное, вымотае. Утром, когда ше встать, зашёл к ней старый знакомый Семён Семёнович Говядин. Земский статистик, худой и сутулый, всегда бледный мужчина с русской бородой и зачёсанными за уши волосами. От него пахло сметаной. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Мы здоровы из Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом: "Я за вами, женщина. Едем за Волгу". Даша подумала: Итак, всё кончилось с статистиком ковяденным. Взяла белый зонтик и пошла за Семёном Семёновичем вниз к Волге, к пристаням, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов лесов и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок с голыми шеями.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 Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, наставительно заметил Семён Семёнович. А вот мы с вами умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой. Причина несправедливости лежит в самом социальном строе, и он проговорил: "Простите, пожалуйста", перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего навзничь. Другой сидел на бревне и жевал французскую юбку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед: "Филипп, вот бы нам такую". И другой ответил лениво, набитый ртом: "Чиста очень, возьми много". По гладкой, более версты шириной желтоватой реке в зыбких и длинных солнечных отсветах двигались тёмные силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одной из таких лодок нанял Гавядин. Попросил Дашу править рулём, сам сел на вёсла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. Спорт великая вещь, сказал Семён Семёнович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул полычи и сунул их под нос лодки. У него были худые с длинными волосами, слабые руки, как червяки и гутоперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и прищурись глядела на воду. Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, в городе поговаривают, что вы выходите замуж, правда это? Нет, неправда. Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, иженьким голоском Попробовал было запеть: "Эх, давни из поматушки по Волге", но ну, застыдился и со всей силой ударил в вёсла. Навстречу проплыла лодка полная народом. Три мещанки в зеленоватых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шлухой себе на колени.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 Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег, Семён Семёнович опять надел пальто и пиджак. Хотя я и городской житель, но искренне люблю природу, сказал он, прищурись. Особенно когда её дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдёмте к лесу. и они побрели по горячему песку, увязая в нём по щиколотку. Говядин по минутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил: "Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок!" Наконец песок кончился, пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга, скои где уже скошенной травой, вьнущей в рядах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 Это было место излюбленное мальчками во время перелётов. Даша и Семён Семёнович сели на траву. Под их ногами синело небом, зеленело отражением листвы вода поизвилистым овражкам. Неподалёку от Даши в кустах прыгали однообразно посвистывая две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерево ворковал, ворковал, неуставая дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, сложив руки на коленях и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: "Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна. Ах, что происходит с вами? Не понимаю, почему вам так грустно, хочется плакать".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 И, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающий глазки Семёна Семёновича, который из-под тишка поглядывал на её белые чулки. Вы гордая, смелая девушка, вы молоды, красивы, полны кипучей жизни, предположим, сказала Даша. Мне уж-то вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль. привитою воспитанием и средой. Неужто воимя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты? Предположим, что я не хочу сдерживать своих инстинктов. Тогда что? спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Её разогрело солнце, И было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семён Семёнович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марии Давыдовне Позерн. Раза два в год Мария Давыдовна собирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу.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 Во время этих размолвок Семён Семёнович по несколько раз в день без шапки переходил улицу, затем с супругой мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом. Когда женщина остаётся вдвоём с мужчиной, у неё возникает единственное желание принадлежать. У него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 Над головой в бледном цветке шиповника в жёлтой пыльце ворочилась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать: "Васиньке, Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле, влюблены, влюблены, честное слово, от того и горюете?" Слушая это, тихонько начала смеяться. Кажется, э, у вас забрался высоко фотофилки. Позвольте я вытряхну, проговорил Семён Семёнович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул её за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлёпнула ею Семёна Семёновича по щеке. Вы негодяй, сказала она. Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек. Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик,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 Представь себе, кажется, я полюбила, как мне кажется. И прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: "Милый, милый, милый Иван Ильич". В это время неподалёку раздался голос: "Не полезуй, не полезу, пусть юбку оборвёшь!" По колено в воде у берега бегал голый человек пожилой, с короткой бородой, с жёлтыми рёбрами, с чёрным гайданом Крестана в полы груди. Он был непристоен и злобно молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: "Пусти юбку, оборвёшь". Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, стиснула горло от омерзения и стыда. Казалось, пережить этого невозможно. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запахавшийся говядин. Не отвечая ему, не глядя, даже села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу. После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путём началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всём этом унынии пыльного, раскалённого солнцем провинциального города с вонючими запорами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики дамишками, с телефонными и телеграфными столбами вместо деревьев, с тяжёлым зноем в полдень, когда посировато-белой, без теней, улицы бредёт одуревшая баба со связками вяленой рыбы на карамысле и кричит глядя на пыльные окошки: "Рыбы воблай рыбы!" но остановится около неё и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пёс, когда со двора издалека донайской сосущей кукой заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший её ленивый, утробный покой, не намеривающийся, видимо, вовеки веков сдвинсо с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: "Жить хочу, жить!" Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив. Не ей же, Даша, в самом деле говорить, понимаете, что люблю. Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл о поездочке на пароходе. И в прибавление ко всему этому унынию, в одну из знойных, как в печке, чёрных ночей, Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах.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 Мне всё сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем, и в чём-то ещё более важном. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом я не помню, писала ли я тебе. Меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дома, он идёт навстречу. Поднимаюсь в лифте, в большом магазине он по пути в прогивает в лифт вчера была в лувре в музее устала и села на скамеечку и вдруг чувствую точно мне провели рукой по спине оборачиваясь неподалёку сидит он худой чёрный сильный проседью борода точно наклеенная на щеках руки положил на трость глядит сурово глаза болившиеся И я дверь на силу нашла. Он не заговаривает, не пристаёт ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит. Даже показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим: "Кошка, Поезжейка в Крым. Зачем? Развещи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня".